Когда вечерний свет стал мягче, а тени удлинились, отец Гомес вступил в окно. Он увидел широкую прерию, купы колесных деревьев и бегущие между ними дороги. Словом, то же самое, что незадолго до него открылась Мэри. Но теперь в воздухе не было дымки. поскольку только что прошел дождь, и монах мог видеть дальше беглянки. В частности, он заметил на горизонте блеск моря и мелькание белых пятнышек, похожих на паруса. Поддернув висящий за плечами рюкзак, он повернул в ту сторону. Стоял тихий, ясный вечер, и шагать по гладкой дороге было приятно — Лицо грели лучи закатного солнца, в высокой траве по обочинам трещали какие-то насекомые, вроде цикад. Сам воздух был свежий, чистый и ароматный, полностью лишённый примеси керосиновых паров или запаха отработанного гарного масла, в общем того, чем была пересыщена атмосфера одного из миров, пройденных им по дороге сюда. а именно родного мира-искусительницы. Когда солнце уже почти село, он вышел к небольшому мыску у мелкого залива. Если в этом мире бывали приливы и отливы, то сейчас вода стояла сравнительно высоко, потому что у ее кромки оставалась лишь узкая полоска мягкого белого песка. А неподалеку от берега по тихой воде плавали... Тут отцу Гомесу пришлось серьезно задуматься. Пожалуй, это были гигантские снежно-белые птицы, каждая величиной с лодку, с длинными прямыми крыльями, которые волочились по воде вслед за ними, очень длинными крыльями, метра по два каждая. Этих птиц, если они действительно были птицами, он насчитал не меньше десятка, Тела их были покрыты перьями, а головы и клювы смахивали на лебединые. Но вот крылья, как ни странно, располагались одно за другим. Вдруг они его заметили. Головы разом повернулись, крылья мгновенно взмыли вверх, в точности как паруса у яхт, и при попутном ветре загадочные существа быстро понеслись к берегу. На отца Гомеса произвела глубокое впечатление красота этих парусов-крыльев, их гибкость и безупречная форма, а также скорость их обладательниц. Потом он заметил, что они еще и г р е б у т Под водой у них были лапы, расположенные рядом, а не одна позади другой, как крылья. И при помощи этих лап и крыльев они неслись по воде с необычайной скоростью, и грацией. Добравшись до берега, первая из них грузно в перевалку зашагала по сухому песку прямо к священнику. Она злобно шипела на ходу. Голова ее дергалась, а клюв угрожающе щелкал. Между прочим, в этом клюве были еще и зубы. Они походили на ряды острых, загнутых внутрь крючков. Отец Гомес стоял, метрах в ста от воды, на низком травянистом гребне. И у него было вполне достаточно времени на то, чтобы опустить рюкзак, взять винтовку, зарядить ее, прицелиться и выстрелить. Голову птицы разнесло в красно-белые клочья. Мертвое существо сделало еще несколько неверных шагов и рухнуло грудью вперед. С минуты или около того жизнь в нём ещё теплилась, ноги сводила судорогой, крылья вздымались и опадали, и огромная птица билась, описывая кровавый круг и легая грубую траву, покуда не исторгала из лёгких последний булькающий кашель. Вместе с фонтанчиком алых брызг и не застыла навсегда. Когда первая птица упала, Прочие тут же остановились и замерли, глядя на нее и на человека. В их глазах светился острый, жестокий ум. Они переводили взгляд с него на мертвую птицу, потом на винтовку, потом на его лицо. Он снова вскинул винтовку к плечу и увидел их реакцию. Они неуклюже подались назад и сбились в кучу, похоже, Они все поняли. Это были прекрасные, сильные создания, крупные, с широкими спинами, настоящие живые лодки. «Что ж», — подумал отец Гомес, «раз они знают, что такое смерть и видят связь между смертью и его оружием, это может стать почвой для плодотворного сотрудничества». Если они действительно усвоили что его надо бояться. Они сделают в с ё что он им велит».